Пепельные волосы, гибкой фигуркой, точеный профиль, а для людей такого склада, как медиак, это очень много, значит. Судя о Флоренс беспристрастно, мы с вами скажем, что ее командирские замашки совершенно неудобоваримы. Но у него другая точка зрения. Тут все дело, выражаясь словами Джипса, в психологии индивидуума. Очень, может быть, семена бунта начинают зреть в душе медика когда она режет ему все, что о нем думает, но он видит ее профили, пепельные волосы, допустим, для удобства обстворосуждения, что она без шляпки, или снова замечает, что ее фигура имеет столько же изгибов, сколько горный серпантин, и приходит к выводу, ради того, чтобы обладать этой девушкой, можно перенести небольшую дозу откровенных высказываний. Ведь его любовь к ней не целиком духовная, к его чувству вмешивается физическое влечение. Я бы еще говорил и говорил, потому что на эту тему я готов разливаться соловьем. Но старая прародительница, которая уж какое-то время была как на иголках, сказала, что я пошел и утопился в озере. Поэтому я ретировался. А она снова села на стул рядом с гамаком и склонилась над ЛП ранком, как мать над спящим ребенком. Думаю, она ничего не заметила. Тётки ведь редко уделяют внимание мимической игре на лице племянников. Но в течение всего нашего разговора у меня был мрачный вид, и несложно было догадаться, что меня что-то гнетет». Я думал о шансах тетушки заставить этого скупердяя Ранкла тряхнуть мошной, который, по словам Дживса, рассудительный букмекер оценил как 1 к ста. И с болью в душе я представлял себе смятение разочарование, которое постигнут ее, когда пробудившись, она откажется расшелецить. Этот удар выбьет у нее почву из-под ног, она ведь так уверена в своем успехе. Я, разумеется, был также озабочен делами медика. Я по собственному опыту знал, какой разнос Флоренс может устроить отбившему сотругжених жениху. И судя по внешним приметам, на этот раз она должна была закатить беспрецедентную сцену. Я понимал значение нахмуренного лба, прикушенной губы, и огненного взора, а также бившей гибкое тело дрожи который, если только это не было а зноб свидетельство о том, что Флоренс достигла точки кипения, с каким же треском, думал я, должен был пролиться мой старинный приятель, чтобы вызвать такой накал эмоций? надо будет, разумеется, деликатно расспросить его об этом. Однако такая возможность мне не представилась, потому что войдя в павильон, я увидел следующую картину: Медяк и магнолия Глендонон сжимали друг друга в столь крепком объятии, что казалось, разнять их могла бы только нечеловеческая сила. Глава 13. Но я ошибся. Только я вскрикнул от удивления, как Милашка Глендонон скрик, в свою очередь, точно нимфа, застигнутая врасплох во время купания, высвободилась из объятий и на спринтерской скорости, сравнимой ради что со скоростью старой прародительницы со свистом пронеслась мимо меня и исчезла в большом ми. Словно она сказала: "Вот бы мне крылья голубки, и ее желание исполнилось". Я стоял как вкопанный приоткрыв рот и выпучив глаза э что это за слово, которое начинается с обес обескрыленный нет, не бескрыленный обессиленный нет, не обессиленный обескураженный, вот что. Точно. Я был обескуражен. Вот если б вы случайно забрели в парилку турецкой бани в дамский день, вы, наверное, испытали приблизительно те же чувства, что я сейчас Казалось, медику тоже как-то не по себе я бы даже сказал, что он блошарашин, он задыхался как астматик. В его взгляде не было ни капли дружелюбия, какой я ожидаешь увидеть во взгляде старинного приятеля, и когда он заговорил, его голос напоминал сердитый рёв гималайского медведя. Тоже хрипота. Если вы понимаете, что я имею в виду, тот же брезгливый тон. Он начал